Глава, 44. Воскресенье, 7 января. В воскресенье у Кьеля Хольгерсона был выходной. Нагрузка стала заметно меньше, когда девушек со штрих-кодами и Медекса забрали в сюрой. Будь у Кьеля приличная квартира или какое-нибудь хобби, он бы остался дома. Но находиться одному, не будучи смертельно уставшим, когда едва доползаешь до кровати и не имея чем себя занять, Было опасно. Он уже оказывался на этой дорожке. Тогда из потаенных закоулков памяти начинали выбираться тени и устраивали в голове дьявольскую пляску, соблазняя и маня обещаниями. Поэтому в 11 утра Хольгерсон вошел в летающую свинью, настроившись на воскресный сборный бранч Дешевый, жирный и калорийный, включавший сосиски, яичницу с беконом, гигантскую стопку овсяных бисквитов с кленовым сиропом и кофе, сколько выпьешь». Толкнув старую деревянную дверь, Хольгерсон с наслаждением втянул аромат горячего бекона и свежего кофе, окунувшись в знакомую атмосферу полицейского бара. «Второй дом, старина Джек О», — сообщил он, подходя к стойке, чтобы сделать заказ. Джек о и ухом не повел в переноски для младенцев, куда его засунул кьель. Рюкзачок согревал впалый живот под застегнутым до половины бомбером. Джек О знал в жизни толк и смекнул, если возиться, чего доброго, турнут, поэтому сидел тихо. Ощущение маленького бьющегося сердца и доверчиво прильнувшего теплого трёхногого существа пробуждало в Кьеле странное чувство. В душе шевельнулось что-то стихийное, грозившее лишить его контроля над собой. А Хольгерсон слабо представлял, как в случае чего снова карабкаться на эту неодолимую гору. «Йо, колм!» — сказал он Макгрегору. Рыжий бородатый здоровяк-шотландец подошел к концу стойки, где ждал кьель. Дюжий торс был обтянут новым фартуком. Хозяин свиньи менял их каждый день с надписью «Бранч». Повод выпить утром. «Что будем заказывать, детектив?» «Сборный номер один два раза. Один с собой». Макгрегор вытер руки белым полотенцем и пробил заказ. «Никак брюхо прохудилось». Он мельком взглянул на полу бомбер и, не удержавшись, посмотрел еще раз. «Что это у вас там?» «А там у меня как раз тот, кто получит второй бранч». Ребенок что ли?» Кьель наклонился к стойке, чтобы МакГрегор смог заглянуть в переноску. «Неужели похоже?» Хозяин заведения нахмурился, но тут же расхохотался. «Так это ж Мэддокса!» — воскликнул он с сильным раскатистым шотландским акцентом. «Босс произвел меня в няньки!» МакГрегор задрал густые рыжие брови. «Гляжу, пес тебе доверяет, раз сидит в детской сумке и наружу не просится». «Каждому приходится кому-то доверять». Кьель огляделся, высматривая столик, пока МакГрегор проревел его заказ через раздаточное окно на кухню. В дальнем углу Хольгерсон снова заметил странную пару — Лео и Грабловский, о чем то беседовавших над кружками кофе и тарелками с остатками снеди. У Кьеля возникло нехорошее предчувствие, отдававшее недоверием, подозрением и любопытством. Он не забыл, как Лео злорадно рассказывал, что Паларина оказалась подкидышем из ванкуверской ангельской колыбели. Хольгерсон будто невзначай направился к ним. Грабловский кому-то звонил по сотовому, а Лео с интересом за ним наблюдал. «Йо!» — сказал Кьель. «Что за дела, мужики? Нас в компанию примете?» Грабловский вскинул голову, нахмурился и выразительно взглянул на Лео, будто говоря «Убери отсюда этого обалдуя». Лео открыл рот, но прежде чем он успел возразить, Кьель с размаху уселся вместе с Джеком О на мягкий диванчик рядом со старым детективом. «Что это за хрень, блин?» — удивился Лео, уставившись на детскую переноску. Кьель широко улыбнулся. «Так холода стоят, зима, елки палки Старый трёхногий джентльмен не любит мерзнуть, а на поводке ковыляет, как черепаха. Вот я и добыл ему переноску. Это ж для детей. Ты что, прикалываешься? Эргономичный детский рюкзачок, куплен в горном снаряжении. Довольно дорогая фиговина. Мамаши счастливы, ребенком удобно. Хольгерсон, это же пёс. Ты даже отверстие для рук и ног не использовал. Кьель показал подбородком на Грабловский, который отвернулся от стола в попытке скрыться от болтовни Хольгерсона, мешавшего ему говорить по телефону. «Не видишь, занят!» — огрызнулся Лео. Ну, «Пусть это идёт поговорить, если...» Киель замолчал и прислушался. «Я отдаю вам последний шанс участвовать в контракте», — говорил Грабловский, повернувшись спиной к Киелю и Лео. «Да, детектив, я понимаю, что это история вашей жизни, но она в любом случае станет всеобщим достоянием с моей помощью или без неё. А так вы до известной степени сможете что-то контролировать». Кьель отлично расслышал голос в трубке, оравший на психиатра в смысле «отправиться подальше». «Поларина?» — тихо спросил он у Лео. Тот якобы равнодушно пожал плечами, Но его выдал блеск в глазах. «Я кое-что слышал, когда утром заезжал в управление», — сказал Кьель. «Говорят, ее уволили». Лео фыркнул. «Давно, блин, пора. Теперь у Грабловски развязаны руки. Можно не волноваться о контракте с полицией, раз он не подставляет копа. Она теперь бывший коп, которого с треском вышибли с твоих ручонок дела». «Хорошо бы!» «Тогда за что ее? «Без понятия!» Кель не сводил с левого взгляда. «А по-моему, все ты знаешь». «Не, серьёзно, я не в курсах!» Грабловский отрывисто сказал в телефон. «Прекрасно!» У вас есть время до полуночи, чтобы передумать. Официальный заказ на книгу поступил в пятницу. Вчера я встречался с моим агентом. В понедельник контракт будет подписан с вами или без вас. Плюс у меня предложение от Deadline TV. Они готовят документальный сериал о нераскрытых делах и хотят подкаста с регулярными выпусками и интервью по мере продвижения расследования. Завтра мой агент сообщит СМИ о контракте на книгу. Сюжет появится в новостях. «Раструбите мою историю, я вам трубила в узел завяжу!» Не задумываясь, отбрила Поларина. Обладавший острым слухом, Кель невольно улыбнулся. Храбрости у неё не отнять. Грабловский закончил звонок и повернулся к столу, разгоряченный и вспотевший. Сняв круглые очки, Он протёр их салфеткой и водрузил обратно на огромный нос. Официантка принесла кофе к Еле. "Ой, собачка", заворковала она, потянувшись погладить Джека О, который высунул голову из детского рюкзачка. Однако в барбосе проснулся недалёкий предок, Джек-Рассел. Пёс оскалился и зарычал. Девушка отдернула руку. К Еле пожал плечами, пряча однако лукавую улыбку. Старость не радость, что тут скажешь. «Но как он вас любит! Ага! Хольгерсон искренне улыбнулся официантке, и та улыбнулась в ответ. А в глазах будто загорелись красивые огоньки, а щеки прелестно порозовели. Сейчас принесу ваш заказ. Видали? похвастался Кьель, глядя ей вслед. Еще бы на собак девки всегда ведутся. — хмыкнул Лео. Хольгерсон взял сахарницу, высыпал чуть не половину в свой дымящийся кофе и долго размешивал ложкой. — Стоп, ты же у нас блюдешь целебат. Как у тебя с этим-то? Кель, проигнорировав вопрос, обратился к Грабловски. Значит, вы от книжки не только деньги получите, но и удовольствие? И отхлебнул кофе. — Вы не ошиблись. Кьель замер с кружкой на весу. Все переживаете о контракте на спонсора Адамса?» Грабловский убрал мобильный в нагрудный карман. «Между прочим, этот контракт даже выгоднее. Я настоятельно советовал ей вступить в сделку». «Это же реально ее, блин, история!» «Которая в любом случае вот-вот появится в новостях, а я предлагаю Поларина...» определенное влияние, некоторый контроль над содержанием. И ей придется откровенничать с вами. Как книга от этого заблестит, как заиграет!» Гробловский впился в Хольгерсона взглядом. «Чего вы добиваетесь, детектив?» «Хорошей компании за бранчем!» Кьель расплылся в широчайшей улыбке. Принесли еду. Один завтрак с собой, другой на большой тарелке, с горкой овсяных бисквитов, которые Киель от души полил псевдокленовым нектаром. «Только что скленов к в капал», — похвалил он, ставя бутылочку на стол. Взяв нож и вилку, Хольгерсон заметил надпись черным маркером на картонке с завтраком «Мастер Джек». «Ха, Джеко, ты глянь!» — восхитился он, указывая ножом на надпись «Мастер Джек». «Мне нравится!» Пёс даже не высунул морду из рюкзачка. Кель с аппетитом принялся за еду. «Ты это для собаки купил?» — переспросил Лео. «Ага». «Собакам нужен собачий корм», — буркнул старый детектив. «Это ты верно сказал, Лео», — отозвался Кель и кивнул на Гробловский, жуя. «А где половина то сама?» Тот пожал плечами. «В машине где-то едет». «А что у нее произошло на работе и с Сведером? Грабловский взял свою чашку. «Пока не знаю. Эх, и крутая же сенсация будет, когда завтра с утра по ящику объявят!» Сказал Хольгерсон с полным ртом. «Совершенно верно!» Кьель, жуя, разглядывал Грабловский, отправляя в рот новую порцию яичницы с колбасой, залитой кленовым сиропом, Он подумал, что Паларина придется нелегко. Полиция Виктории уже не заступится за нее, когда все это дерьмо попадёт в вентилятор. Взяв кружку, он запил проглоченное большим глотком горячего кофе. Компания за столом оставила у него во рту отвратительный вкус. Когда он принялся за бисквиты, зазвонил мобильный. Кьель отложил вилку, вытер рот салфеткой и отозвался. «Хольгерсон!» И замер. услышав новость и невольно покосившись на следившего за ним Лео. «Понял. Еду», — сказал он и нажал отбой. «Что там еще? «Русская переводчица, которая помогала брать показания у мёртвой штрихкоднутой. Её синий ярис только что вытащили из озера Даку-шоссе, ведущего в СУК».